В течение следующих нескольких дней, которые я провела в постели, горничная заходила ко мне только для того, чтобы оставить на столике поднос с едой, а после забрать его почти нетронутым, да поменять грелку или перестелить белье. Никогда женщина не пыталась заговорить со мной, она на отвечала уклончиво или предпочитала отмалчиваться. Лорд Кастанелло не появлялся вовсе. Когда же я поинтересовалась у горничной, зашедшей за подносом, могу ли я увидеть супруга, женщина смерила меня долгим взглядом и сухо произнесла. «Милорд не имеет привычки рассказывать нам о том, где находится Миледи. А теперь прошу меня извинить». Дверь вновь захлопнулась, отсекая меня от прочих обитателей поместья, и я устало откинулась на подушке, все еще не чувствуя в себе силы выйти за порог комнаты. Все это до дрожи, до отропи напоминало тот, другой огромный дом, где я оказалась невольной пленницей в надежде расплатиться с долгами, оставшимися от второго мужа, беспечного гуляки Лайнуса, приняв предложение Грэхама Ридберга. После роскошной и пышной свадьбы, устроенной лишь для того, чтобы упустить пыль в глаза всем сплетникам, распускавшим грязные слухи о, скажем так, нетрадиционных предпочтениях уважаемого господина, Грэхом привез меня в свою загородную усадьбу и полностью потерял ко мне всякий интерес». Наши встречи ограничивались лишь редкими выходами в свет, где мне надлежало производить впечатление довольной и счастливой госпожи ридберг, не обращая внимания на крепкую до синяков хватку которой грехком стискивал мое плечо, расточая во все стороны обаятельные улыбки. таковы были условия нашей сделки господин ридберг оплачивал все мои немаленькие долги, а я взамен стала щитом между ним и мнением общества. В своей усадьбе Ридберг не считал нужным притворяться. Мужчины приезжали и уезжали, не скрываясь, а я старалась не попадаться им на глаза, чтобы лишний раз не становиться предметом презрительных насмешек. Грехом был мне противен, равно как и его интересы, и в этом единственном вопросе наши чувства казались полностью взаимными. Все слуги до одного знали об увлечении хозяина и верно оценивали мое положение, подчеркнуто игнорируя существование госпожи Витберг. Большую часть времени я была представлена самой себе, ограниченная в перемещениях с садом и библиотекой, в библиотеке я штудировала все книги из университетской программы, которые только могла найти, в втайне лелея мечту однажды пройти обучение, получить достойную профессию и перестать, наконец, зависеть от мужчин. Один раз я даже рискнула отправить запрос с просьбой зачислить меня вольной слушательницей, и тем же вечером имела возможность наблюдать, как Грехом вскрыл, прочел и разорвал письмо, глядя мне в глаза. Казалось, Этот небольшой спектакль со мной в главной роли был единственным случаем за все годы совместной жизни, когда я доставила ему удовольствие. Я никогда и никому не пожелала бы такой смерти, какая постигла Грэха Маридберга во время охоты. Но, стыдно признаться, после его кончины я испытала невероятное облегчение. Получив долгожданную свободу, я смогла исполнить давние мечты — Окончила университет, получив заветную лицензию зельевара, нашла работу у уважаемого в городе аптекаря господина Кауфмана, обустроила по собственному вкусу небольшой уютный дом и практически забыла о трех мучительных годах, проведенных в третьем браке. Но сейчас, вновь запертая в четырех стенах и забытая обитателями поместья лорда Кастанелло, я думала, что, может быть... Расплачиваюсь за давние жестокие мысли.